о вреде задумываний. Думать на службе вредно. Лучше сначала сделать чего-нибудь. Например, атакой взять с минимальной кровью какую-нибудь высоту. Взял. Теперь осмотрись. Может, теперь ее лучше оставить.